Он оглядел укромную пещерку, среди которой чудовищным анахронизмом торчала та кабина с компактным контрольным устройством и подумал, что он со всех сторон молодец получается. Не с ря полгода назад ещё будущим религиозным координатором изобретал всевозможные предлоги для сохранения этой, казалось бы, уже ненужной кабины. Как чувствовал, что она ещё понадобится, хотя собственно почему как Вор и должен чувствовать такие вещи, на то ему нюх даден. Ашлар, напомнил король, в очередной раз шмыгнул носом. Амарго ведь говорил тебе. Ашлара я предупреждал, раздражённо огрызнулся метр, стараясь не показать, как он сейчас жалеет, что не упёрся тогда посильнее. Его убьют, может быть, если его раскусили, а может быть нет.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 В всякий раз, как ему стилуют гроб раньше времени, он обязательно выкручивается. Если бы мы это изделие ещё и передать как-то сумели, эффект воздействия был бы усилен. Мэтр, вы это действительно всерьёз? В голосе короля чувствовалось недоверие ребёнка, который убеждается в существовании мифического бабая, поедающего непослушных детей. Странно слышать такие глупые вопросы от мага.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 Поторопись. Мне ещё надо сегодня зайти к Матильде и наведаться к Дену, про Кантера спросить. Ну да, не в воздухе же он растворился в самом деле, из замка у него. Туда уже Ганийц успел смотаться. По идее, должен был прибыть в столицу, куда он мог деться с тремя такими довесками, и как могла потеряться в Мистрали такая приметная компания? Харган с любопытством наблюдал делегацию, невольно задержавшуюся на слепятельно-оранжевом шейном платке полномочного представителя оппозиции, и задавшись вопросом: "Насколько реально идея отпугивать графов при помощи подобного цветового решения костюма?" "Слушаю вас", коротко произнёс он, стараясь не улыбаться, чтобы не шокировать будущих союзников и помощников раньше времени. Что ему скажут, то он уже знал заранее. Кто бы сомневался, что его ждали с надеждой, как исповитителя и благодетеля. У прежнего правителя урвать кусок власти было затруднительно. У него своих приспешников хватало, а тут такая возможность. Дикарю понятно. Своевав континент, господин наместник не разорвётся на счастье, чтобы управлять каждой страной самолично. Ему нужны будут свои люди на местах. И часть этих людей должна быть из местных, и наши деятели, вроде покойного брата Хлафа, развалят всё, до чего дотянутся, как это сделали в прошлый раз. Столь же несомненно, что возможные привилегии зависят от расположения наместника. А кто быstее глубже прогносса того и главный шмат благоволения. Можно поспорить на остаток власти, что господин, как его, Лауренсио да Коста И два да остался окончания операции по захвату дворца, идёт пеливо притопывая по самым воротами, чтобы первым предстать перед наместником. Харган слушал приветственную речь, преодолевая отвращение и с трудом сдерживал желание ухмыльнуться в глаза и этому верно поданному по углу. Карл Игины, который погиб сражаясь, король Мистралии, который сбежал в горы, и ещё наверняка доставят кучу неприятностей. Даже обманщик Шелар, бесстрашно рискующий головой в своих шпионских играх, все они вызывали хоть какое-то уважение. Кабальеро в режущем глаза костюме не вызывал никакого. Видимо, такова судьба завоевателя. Смелые и достойные представители завоеванных народов не хотят с ним знаться. Служить новым хозяевам приходят другие, которым всё равно кому служить.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 Вес осветившийся от счастья угодить хозяину. Харган быстро прикинул в уме: 2 дня на лошади это примерно 2 часа на машине. Если сейчас быстро метнуться в храм и взять дежурный скорб, к вечеру подарок мистралийских подданных будет в Тайн-Рисе. Может, это действительно ускорит работу неторопливого палача.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 но и в полной человеческой практичностью. Деньги с двух карет он всё же собрал. Байцовая дама уплатила без возражений, а скандальный кабальеро перестал страдать о своей загубленной чести, когда над ним нависла трёхметровая туша с протянутой лапой. Так же умный тролль быстро сообразил, почему и больше не надо стремиться в столицу, а напротив, следует драпать оттуда как можно быстрее.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 Например, несомславате факт, что пять разоруженных артистов лёгкая добыча даже для самого бездарного разбойника. А вот когда рядом с повозкой гулко бухтит по дороге огромный тролль, а вокруг неё, подобно орбитальному спутнику, наматывает виски поморский волколак да в бесповодка, это уже несколько другое дело. Ради такого можно и оказать гуманитарную помощь бесполезной полуоборотной девице.